Громко всхрапнув, Скруч проснулся и сел на кровати, стараясь собраться с мыслями. На этот раз ему не надо было напоминать о том, что часы на колокольне скоро пробьют час по полуночи. Он чувствовал, что проснулся как раз вовремя, так как ему предстояла беседа со вторым духом, который должен был явиться к нему благодаря вмешательству в его дела Джейкоба Марли. Однако, раздумывая над тем, с какой стороны кровати на этот раз поднимется полог, Скрудж ощутил вдруг весьма неприятный холодок и поспешил сам своими руками отбросить обе половинки полога, после чего улегся обратно на подушки и окинул зорким взглядом комнату. Он твердо решил, что на этот раз не даст застать себя врасплох и напугать, и первый окликнет духа. Люди не робкого десят, какое тем, что им сам черт не брат, и что они видали виды. Говорят обычно так, когда хотят доказать свою удаль и бесшабашность, что способно на все, от игры в орлянку до человека убийства. А между этими двумя крайностями лежит, как известно, довольно обширное поле деятельности. Не ожидая от Скруджа столь высокой отваги, я должен все же заверить вас что он готов был встретиться лицом к лицу с самыми страшными персонажами и появление любых призраков от грудных младенцев до носорогов не могло бы его теперь удивить. Однако, будучи готов почти ко всему, он менее всего был готов к полному отсутствию чего бы то ни было. И потому, когда часы на колокольне пробили час и никакого привидения не появилось, Скруджа затрясло, как в лихорадке. Прошло еще пять минут, 10-15 ничего. Однако все это время Скрудж, лежа на кровати, находился как бы в самом центре багрово-красного сияния, которая лишь только часы пробили один раз, начала струиться непонятно откуда. И именно потому, что это было всего-навсего сияние, и Скруч не мог установить, откуда оно взялось. И что означает? Оно казалось ему страшнее целой дюжины привидений. У него даже мелькнула ужасная мысль что он являет собой редчайший пример непроизвольного самого сгорания. Но лишь он при этом утешения знать это наверняка. Наконец, он подумал всё же, как вы или я подумали бы без сомнения с самого начала. Ибо известно, что только тот, кто не попадал в затруднительное положение, знает совершенно точно, как при этом нужно поступать. И доведись ему, именно так бы, разумеется, и поступил бы. Итак, повторю, Скрудж, наконец, подумал все же, что источник призрачного света находится в соседней комнате, Откуда, если приглядеться внимательнее, этот свет и струился? Когда эта мысль полностью проникла в его сознание, он тихонько сполз с кровати и, шаркая туфлями, направился к двери. Лишь только рука его коснулась дверной щеколды, какой-то незнакомый голос назвал его по имени и повелел ему войти. Скрудж повиновался. Это была его собственная комната. Сомнений быть не могло. Но она странно изменилась. Все стены и потолок были убраны живыми растениями. И комната скорее походила на рощу. Яркие блестящие ягоды весело проглядывали в зеленой листве свежие и твердые листья астралиста. Амелы и плюща так и сверкали, словно маленькие звездочки, развешанные на ветвях. А в камине... Гудело такое жаркое пламя, Какого и не снилось Этой древней окаменелости, Пока она находилась во владении Скруджей и Марли, И одну долгую зиму за другой холодала без огня. На полу огромной грудой, Напоминающей трон, Были сложены жареные индейки, гуси, куры, свиные окорока, большие куски говядины, молочные поросята, гирлянды из сосисок, жареные пирожки, пудинги, бочонки с устремцами, горячие каштаны, румяные яблоки, сочные апельсины, ароматные груши, громадные пироги с ливером и дымящиеся чаши с пушем. Душистые поры которого ослались в воздухе, словно туман. И на этом возвышении непринужденный величаво Восседал такой веселый и сияющий великан, Что сердце радовалось при одном на него взгляде. В руке у него был факел, Несколько похожий по форме на рог изобилия, И он поднял его высоко над головой, Чтоб хорошенько осветить Скруджа, Когда тот просунул голову в дверь. «Войди!» — крикнул Скруджу призрак. «Войди, будем знакомы, старина!» Скрудж робко шагнул в комнату и стал понурив голову перед призраком. Скрудж был уже не прежний, угрюмый, суровый старик и не решался поднять глаза и встретить ясный, добрый взор призрака. «Я дух нынешних святок!» — сказал призрак. «Взгляни на меня!» Скрудж почтительно повиновался был одет в простой темно-зеленый балахон или мантию, отороченную белым мехом. Одеяние это свободное небрежно спадало с его плеч, и широкая грудь великана была обнажена, словно он хотел показать, что не нуждается ни в каких искусственных покровах и защите. Ступни, видневшиеся из-под пышных складок мантии, были босы, и на голове у призрака тоже не было никакого убора, кроме венчика из «Астролиста», на котором сверкали какие-то льдинки. Длинные темно-каштановые кудри рассыпались по плечам, доброе открытое лицо улыбалось, глаза сияли, голос звучал весело, и все, и жизнерадостный вид. И свободное обхождение, и приветливо протянутая рука. Все в нем было приятно и непринужденно. На поясе у духа висели старинные ножны, Но пустые, без меча. Да и сами ножны были порядком изъедены ржавчины. Ты ведь никогда еще не видал таких, как я, — воскликнул дух. «Никогда!» – отвечал Скрудж. «Никогда не общался с молодыми членами нашего семейства, из которых я самый младший. Я хочу сказать, с теми из моих старших братьев, которые рождались в последние годы», – продолжал допрашивать призрак. «Как будто нет», – сказал Скрудж. «Боюсь, что нет. А у тебя много братьев, Дух?» «Свыше 1800 отвечал Дух. Вот так семейка, извольте-ка ее прокормить Пробромотал Скрудж Святочный дух встал Дух, сказал Скрудж смиренно Веди меня куда хочешь Прошлую ночь я шел по принуждению И получил урок, который не пропал даром Если этой ночью ты тоже должен Чему-нибудь научить меня Пусть и это послужит мне на пользу «Кощнись моей мантии!» Скруч сделал, как ему было приказано, и уцепился за мантию покрепче. Астрадист, омел красные ягоды, плющ, индейки, гуси, куры, битая птица, свиные карака, говяжьи туши, поросята, сосиски, устрицы, пироги, пудинги, фрукты и чаши с пуншем — все исчезло. новение ока. И с ними исчезла и комната, и пылающий камин, и багрово-красное сияние факела, и ночной мрак, и вот уже дух и скрудж стояли на городской улице. Было утро, рождественское утро, и хороший крепкий мороз, и на улице звучала своеобразная музыка, немного резкая, но приятная Счищали снег с тротуаров и сгребали его с крыш К безумному восторгу мальчишек, смотревших, Как, рассыпаясь мельчайшей пылью, Рушатся на землю снежные лавины. На фоне ослепительно белого покрова, Лежавшего на крышах, и даже не столь белоснежного, Лежавшего на земле, стены домов казались сумрачными, А окна и того еще сумрачнее и темнее. Тяжелые колеса экипажей и фургонов оставляли в снегу глубокие колеи, и на перекрестках больших улиц эти колеи скрещивались сотни раз, образовывали в густом желтом кроше виталого снега сложную сеть каналов, наполненных ледяной водой. Небо было хмуро, и улицы тонули в пепельно-грязной мгле, Похожий не то на измороз, не то на пар, И оседавший на землю темной, как сажа росой, Словно все печные трубы Англии сговорились друг с другом. И, ну, дымить, кто во что гораст, Словом, ни сам город, ни климат Не располагали особенно к веселью. И тем не менее на улицах было весело, Так весело, как не бывает, пожалуй, даже в самый погожий летний день, Когда солнце светит так ярко и воздух так свеж и чист. А причина этого таилась в том, что люди, сгребавшие снег с крыш, Полны были бодрости и веселья. Они задорно перекликались друг с другом, А порой запускали в соседа снежком, куда менее опасным снарядом, Чем те, что слетают подчас с языка. И весело хохотали, когда снаряг попадал в цель. И еще веселей, если он летел мимо. В курятных лавках двери были еще наполовину открыты, а при лавке фруктовых лавок переливались всеми цветами радуги. Здесь стояли огромные круглые корзины с каштанами, похожие на облаченные в жилеты животы веселых старых джентльменов. Они стояли, привались к притолке, а порой и совсем выкатывались за порог, словно боялись задохнуться от полнокровия и пресыщения. Здесь были и румяные смуглые лица толстопузые испанские луквицы, гладкие и блестящие, словно лоснящиеся от жира щёки испанских монахов. Лукавы нахально не подмигивали с полок, пробегавшим мимо девушкам которые с напускной застенчивостью поглядывали украдкой на подвешенную к потолку веточку амеллы. Здесь были яблоки и груши, уложенные в высоченные красочные пирамиды. Здесь были грозди винограда, развешенные ловким хозяином лавки на самых видных местах, дабы прохожие могли, любуясь ими, совершенно бесплатно глотать слюньки. Здесь были груды орехов, коричневых, чуть подернутых пушком, чей свежий аромат воскрешал в памяти былые прогулки по лесу, когда так приятно брести, утопая по щиколотку в опавшей листве, и слышать, как она шелестит под ногой. Здесь были печеные яблоки, пухлые, глинцевито-коричневые, выгодно оттенявшие яркую желтизну лимонов и апельсинов, И всем своим аппетитным видом настойчиво И пылко убеждавшие нас Отнести их домой в бумажном пакете И съесть на десерт Даже золотые и серебряные рыбки В большой чаше, поставленной в центре всего этого великолепия Даже эти хладнокровные натуры Понимали, казалось, что происходит нечто необычное И беззвучно разевая рты, все как одна в каком-то бесстрастном экстазе описывали круг за кругом внутри своего маленького замкнутого мирка.